Глава 14 Не знаю, почему Наполовник предложил графу освободить еще несколько крепостей, которые находились недалеко от города, только аристократ на это не согласился. Он решил, во что бы то ни стало удерживать столицу, а людей у него для этого дела было мало. Тут я с ним полностью согласен. При всем своем желании он не мог выступить достаточное количество воинов на каждую стену. Вроде бы и солдат было несколько тысяч. Но для удержания такой большой столицы этого очень мало. Я даже подумал, что он решит пока всех в замке держать. Но нет, взял под контроль весь город, надеялся дождаться помощи. Само собой, никого он отпускать не стал, хотя поход, можно сказать, закончился. Часть охотников патрулировали вокруг города, а часть в том числе и я оставались в замке. Естественно, в этом городе также имелся артефакт, который не позволял душам уходить в иной мир. Только на этот раз души были не за стенами, а прямо в городе, там, где скала использовалась в обороне города и составляла часть стены. На этот раз душ, как и останков павших, было еще больше. Мне не пришлось обращаться за помощью к градусу, сами нашли артефакт. Обозники работали с большим рвением, не ленились. Кости сразу же начали вывозить за город, а их было в несколько раз больше. Не захотел граф иметь в своем городе могильник, даже если тут души бродить не будут. Когда артефакт был найден, он также лежал не в центре могильника, а с краю. Ко мне подошла одна из душ, которая тут томилась. «Господин служитель, не могли бы вы выполнить одну мою просьбу?» — поинтересовалась она. «Это очень важно». «Какую помощился я, если ляпнет про то, что я должен куда-то пойти и навестить родственников, то сразу же откажусь? Передайте моему сыну, где находится наша казна». «О как!» — Похоже, это отец нашего графа, а я его и не узнал. Просто этот воин был в доспехах, поэтому мало чем отличался от остальных рыцарей, точнее их душ, которые сложили тут головы в последнем неравном бою. — Где казна? — спросил я. — Она в подвале зарыта. Сомневаюсь, что этим тварям нужны были деньги, им человеческие жизни подавай. В общем, решил я уважить последнюю просьбу умершего, пришлось взять руки артефакт и вместе с ним идти в подвалы, дабы узнать, где прикопаны сокровища. После этого я провел ритуал, и все души пропали, а я направился к графу. Нужно ли говорить, как удивился граф, когда я ему сказал, что знаю, где спрятана казна? «Откуда вы это узнали?» — спросил он у меня. «Отец ваш рассказал, я же с душами умею общаться». — А он сейчас здесь находится? — уступянулся аристократ. — Нет, его тут больше нет, он ушел на суд богов. До этого вместе со всеми был. Жаль. Граф как-то сразу поник, видно, решил, что я буду его слова передавать отцу, буду неким переводчиком, наивный. Смотреть на то, что там в подвале выкопают люди графа, я не стал. Не мое это дело. Пошел отдыхать, покои нам выделили». Конечно, говорить об удобстве было глупо, потому что тут даже нормальных кроватей не было, не говоря уже о мягкой постели, кругом пыль столбом. Видно, ящерицы за порядком особо не следили. В общем, крыша над головой имелась, а это главное, к тому же в помещениях начали топить печи. С этого дня я стал записывать свою книгу Рихи, которые мне снились ночью. Аристократ пока никого не отпускал, опасался нападение, нападения, как по мне, вполне разумно. Впрочем, надолго мы тут не задержимся, потому что к нам шла армия короля, которую он дополнительно собрал для удержания этих рубежей. Как мы позже узнали, два короля, которые постоянно воевали друг с другом, не только заключили мир на вечные времена, но и стали союзниками. У наших соседей дела шли совсем плохо. Наш король отправил крупный отряд на помощь своему недавнему врагу. Вроде бы там монстры так перли вперед, что тот своими силами ничего поделать уже не мог. Так быстро противник продвигался. Даже жрецам пришлось немного повоевать. Наверное, боги им опять такой приказ отдали. Видимо, для графа я сделал все, что мог, потому что ни меня, ни моих товарищей он не трогал. Если все по очереди патрулировали вокруг города, иногда вступая в мелкие схватки с бродящими монстрами, то нас это не касалось, иногда только лечил в тяжелораненых, на этом все». Один раз даже спросил у него, можно ли мне уехать, мол, нужно со жрецами повстречаться, да куда-то мне разрешил. Стал просить, чтобы остался до того момента, пока сюда не придет армия короля. «Хорошо будет, если в соседнем королевстве монстрам тоже дадут прикурить. Тогда эти земли будут некоторое время в безопасности. Конечно, чтобы стать сильнее, мне нужно часто убивать, но никто не говорил, что дальше я должен усиливаться максимально быстро». Да, это в моих интересах, но, если честно, надоело вот так с места на место мотаться. Хочется сидеть на своей земле, помогать крестьянам, а они за это будут отдавать мне часть своей энергии, знак благодарности. К тому же я опасался, что боги отправят меня уничтожать те порталы, созданные пришлыми, через которые сюда ящерицы приходят. Сомневаюсь, что на такое достойное дело короли выделят свои армии, они даже эти семьи с большим трудом удерживают. Как мне стало известно, для того, чтобы пройти к порталу, нужно пересечь огромную территорию, кишащую различными тварями. Почему-то я уверен в том, что свою главную цельящие лица охраняют очень хорошо, и для ее защиты кинут в бой все имеющиеся силы. Боги не соврали. Кроме рих, у меня в арсенале появились какие-то рецепты, о предназначении которых я пока не знал. Впрочем, исправно записывал книгу «Все новые знания», думаю, что жрецам они точно известны. Вот же весело будет, если пара моих наставников в соседнем королевстве головы свои сложат. Придется вместо отдыха переправляться через реку и искать других жрецов, а этого делать не хотелось бы. Несмотря на все обещания, графа королевской армии пока не появлялась. Со скуки я начал выходить со своими друзьями на охоту. Аристократ еще переживал за сохранность моего тела, поэтому вместе с нами на охоту выходили гвардейцы, которые тоже заскучали без дела. Монстры встречались крайне редко, нам приходилось по два дня кружить вокруг города, чтобы встретить хотя бы пару тварей. Один раз удалось взять монстров живыми, они были сильно изранены. Несмотря на это, их я тоже принес в жертву. Боги на этот раз не пришли, но энергия я получил гораздо больше, чем при обычном убийстве. После этого я с помощью своих друзей запустил между солдатами слух, что за каждую живую тварь буду давать по серебряной монете, главное, чтобы она была жива. А целостность меня особо не интересует. В общем, вскоре мне на самом деле стали приволакивать город изрядно потрепанных монстров, которых я приносил в жертву своим покровителям. Очень удобно. Вот бы мне солдат побольше на моей земле, тогда вообще ничего не нужно было бы делать, знать только жертву приноси и бездельничай. Не жизнь, а сказка. Конечно, иногда я скучал по своим родителям, но меня перестало так тянуть домой, как в начале. Что я там теперь делать буду, особенно если силу свою потеряю? Опять же, Морет пообещал со мной поговорить о возможности возвращения, но не сказал, что точно вернет. Возможно, он вообще не сможет этого сделать, хотя пришельцы же как-то в этот мир через портал попадают. Со мной все просто. Наверное, я попал в какую-то аномалию. Армию короля мы прождали полтора месяца. За это время все окрестности от мосту очистили, даже в некоторые соседние замки ездили. Как оказалось, там тоже монстров не осталось, видимо, все ушли еще глубже в захваченные земли. Несмотря на все уговоры полковника, дальше армию граф так и не повел. Он несколько раз собирал совет, на котором обсуждалось, как можно еще больше укрепить его владение. Все же многие гвардейцы имели свои земли и могли дать дельный совет. Один раз граф даже меня лично на ужин к себе позвал, где нас было всего три человека, я полковник и сам граф. Если честно, своим вызовом он меня удивил, да и насторожил немного. «Господин служитель», — начал он беседу, едва только мы сели за стол, даже поесть не дал. «Вы не хотели бы пойти ко мне на постоянную службу?» «Нет», — покачал я головой, — «боюсь, что меня такое предложение не интересует». «Почему? В чем причина такого резкого отказа?» — удивился граф. «Вы меня даже не выслушали?» Вы же прекрасно видели, кому я служу, и должны понимать, что их приказы постоянно для меня будут в приоритете. Я это понимаю, поэтому не буду возражать, когда вы захотите куда-либо отъехать. Кроме того, вы будете под моей постоянной защитой. К чему весь этот разговор, вздохнул я. Мне больше нравится быть хозяином самому себе, а не выполнять чьи-то приказы. К тому же я и так постоянно буду на вашей земле, а вот находиться постоянно возле вас я не смогу, мне нужно все время работать». «Мне это известно», — улыбнулся граф. «Только если вы думаете, что я, кроме земли, не могу вам ничего предложить, то вы ошибаетесь. У меня большие владения, а там далеко не все ведут правильный образ жизни, хватает преступников. Многих из этих негодяев я приказываю казнить, поэтому не буду против, если вы будете приносить их в жертву своим богам». «Заманчивое предложение», — признался я, — «только у вас ведь уже есть служитель, как он к этому отнесется». Думаю, что с ним тоже смогу договориться, он человек не глупый, должен все понимать. Вы развиваетесь гораздо быстрее, чем он, несмотря на то, что он тоже постоянно приносит жертву своему богу. Нет в нем такой силы, как у вас. Должно быть, боги вас любят, поэтому помогают развивать навыки. Если честно, меня тоже удивлял мой прогресс. На самом деле помощник графа развелся как-то медленно. У меня даже сложилось твердое убеждение в том, что он просто не хочет тратить энергию, поэтому в бою ничего особого не показывает. Еще была мысль, что граф его чересчур бережет. Хотя, может, мой стремительный прогресс это результат того, что я служил сразу двум богам, причем очень сильным, вот они меня и толкают вперед. Конечно, свои заслуги тоже не стоит сбрасывать со счетов, я тоже вкалываю как проклятый. «Пока ничего не могу сказать», — вздохнул я, — «но буду признателен, если вы начнете отправлять мой замок преступников. Благодаря жертвам я буду сильнее, а значит, будет сильнее и ваше графство. Но это не означает, что я примчусь на помощь по щелчку ваших пальцев, просто не привык без дела сидеть, так что буду убивать монстров, как и мои друзья». «Боюсь, что вскоре тут снова появятся эти твари», — печально сообщил мне граф. «Они всегда пытаются отбить утраченные земли». Смотря еще, как в соседнем королевстве дела обстоят, пожал я плечами. Если им там надают как следует, то сюда некому будет возвращаться. Граф уже был в курсе того, почему мы прошли по его землям почти без потерь. Все равно, пока мы тут основательно не закрепимся, заманивать сюда крестьян не стоит. Вообще не стоит, предупредил я графа. Из крестьян как раз и делают монстров. Вот наберете силу, отобьете еще один участок, то можно будет крестьян сюда завозить. А до этого момента этого делать не стоит, то должны быть только солдаты. Между простыми пахарями и монстрами должно быть большое расстояние. Удивительно, что вы раньше этого не понимали. Сами же даете своим врагам материал для создания новых противников. Это уже всем известно, поморщился -то аристократ. Только чтобы обеспечивать большую армию, нужны крестьяне и плодородные земли, такие как здесь. Чем меньше пахарей, тем меньше я могу позволить себе солдат. У меня в графстве нет трудников или каких-то других источников серьезной прибыли. Все, что я имею, это плодородные земли, на этом все. Сейчас хорошо, что королевская казна помогает, но неизвестно, станет ли король помогать мне в будущем. Если нет, то придется снова заселять крестьян в опасные районы. Часа три меня граф уговаривал, заманивал разными благами, а я только обещал подумать о его предложении. На самом деле предложение интересное, но не хотелось становиться его слугой и постоянно быть рядом. Не нравились мне аристократы, я ведь из простой семьи. В его окружении нужно вести себя подобающим образом, поклоны постоянные отбивать, нет не в знак уважения, а потому что так принято. Это сейчас ок, к нас тут вояки, а в его замке высшее общество, от которого иногда подташнивает. Благо, что вскоре прибыла большая армия, раза в два больше нашей, так что нас начали распускать по домам. Видно, наниматель здорово поиздержался за время этого похода. Теперь, при должном желании, он сможет отбить на целого полчища монстров, так что в услугах охотников больше не нуждался. Как оказалось, в городе должны были остаться гвардейцы, пока никто отпускать не собирался. Позже я узнал, что граф повел часть своего войска дальше, на две недели пути от отбитой столицы, чтобы и в те замки поставить свои гарнизоны, что ему удалось сделать. Обратно мы ехали не одни, с нами было около 300 охотников, которые тоже решили вернуться обратно. Многие охотники остались на службе в армии, только уже на других условиях. Теперь он не собирался платить им такие большие деньги. Самая трудная часть взятия города уже позади, а значит и платить, по его мнению, теперь было не за что, так что или зарплата в два раза ниже предыдущей, или возвращайтесь домой. Может быть, я бы тоже остался, но мне нужно было срочно ехать на встречу со жрецами, да и мои товарищи устали и не хотели продолжать нести службу. К тому же из-за постоянного безделья снова начались конфликты с гвардейцами. Меня, конечно, старались не трогать, понимали, что это опасно для здоровья. К тому же граф будет на моей стороне, потому что пользы от меня гораздо больше, чем от любого вояки. Только они постоянно задирали других охотников, А мои товарищи иногда принимали участие в драках, мне же после этого приходилось лечить этих идиотов. Благо, что сейчас аристократы приняли охотников за своих, не за дворян, конечно, а просто за тех, от которых не зазорно по зубам получить, мол, делали одно дело, вместе кровь проливали свою и чужую. В первую очередь решил отправиться в столицу графства и прикупить там оружие. Деньги у меня были, так что проблем возникнуть не должно». После обороны города разное оружие стало стоить гораздо меньше, чем раньше. Сказывался его переизбыток. Трофейщики и мародеры продавали клинки, арбалеты и луки павших воинов, почти за бесценок. О том, что граф отбил обратную часть своих земель, в городе уже знали. Сюда приезжали гонцы. Едва прибыли охотники, как на постоялом дворе тут же появились местные жители. Все желали узнать подробности. Охотникам такое внимание нравилось. Так что вскоре я с удивлением узнал, как мы бились с превосходящими нас разве монстрами, и что только благодаря охотникам графу удалось выполнить задуманное. Забавно было слушать подобный бред, но я к такому уже привык, эти товарищи любили приврать. В городе мы пробыли четыре дня, и за это время произошло много интересного. Смогли закупить оружие для моего ополчения и нанять несколько осьиков для того, чтобы они помогли отвести в замок все это добро. Сейчас в графстве было спокойно и нам с радостью согласились помочь. Но самое главное, что мою скромную персону посетила еще одна высшая сущность, только на этот раз женского пола. Если честно, к визиту этой женщины, если богиню можно было так назвать, я готов не был. Вроде бы никому ничего не должен, никого особо сильного не убивал, кроме той здоровой ящерицы, но там боги рядом были, так что если бы я где-то опять накосячил, то они бы мне сказали,